Глава девятая. Обывательскому обозу под начальствованием вольно определяющегося вспомогательной службы Ивана Алексина на обратном пути из Габрова дали груз, от которого он отбивался как только мог. Грузом оказались легко раненые пленные турки. Среди этих турок, захваченных в шипкинских боях, Было два негра, весело сверкавших зубами. Негров Иван видел впервые. Из литературы знал, что они необычайно сильны, коварны и свирепы, и сразу потребовал конвой. «Никаких конвоев раненым не положено», — сухо пояснил пожилой начальник военно-временного госпиталя. «Погонцы у вас здоровые. Как-нибудь сами управятся. Бричка свободная есть». «К себе никого не посажу», — отрезал Иван. «Тут не посадить, тут положить требуется. Офицер у нас умирает. Крови много потерял». Начальник вздохнул. «Доктора считают, что, ежели в дороге не помрет, то, может, и вылечат». Офицер был весь опутат ментами. Виднелись только глубоко запавшие закрытые глаза. Иван уступил ему бричку получил пакет с офицерскими документами, дорожный потрепанный чемодан до да поименный список пленных турок, коих был обязан по этому списку сдать. Он очень боялся, что пленные разбегутся, а потому, поручив артельщику офицера, решил, что за опасным грузом будет наблюдать лично. Погонцы относились к пленным с дружелюбной снисходительностью, Получив от них довольствие, варили общий обед и ели вместе, растолковывая глупым с их точки зрения туркам, что к чему. А звероподобного верзилу забинтованными кистями Никита кормил сам, старательно, как маленькому, заправляя ложку в заросший черным волосом рот, и приговаривал «Ешь, басурман, кушай». Кулеш называется, поди не хлебал такого-то. Вот, жуй, не спеши, еще дам. Рожа ты басурманская, и креста на тебе нет. А все, иди на человек, божья душа. И зачем люди друг дружку калечат? Андрон Кондратьев участия в этих беседах не принимал. Наскоро похлебав, спешил к офицеру, с головой накрытому от дождя и ветра, и всю дорогу шел пешком, чтобы не тревожить тяжко страдающего человека. Медленно тянулся обоз по разбитым дорогам. На разболтанной бричке трясло и бросало немилосердно. Каждый толчок отдавался в загнивавших ранах, затяжной, до костей, проникающей болью. И Гавриил, старался не выходить из того забытья, что более походило на обморок. Чаще всего вспоминалась Сербия, но не плен, а путь на передовую, знакомство с Отвиновским, таинственные французы, яблоня на ничейной земле, домашний разговор врагов и появление молодого офицера неожиданно по капризу спасшего его от расстрела. Далее шел Карагеоргиев, мучительно долго умиравший, и отрубленная голова Совремовича. Но эти воспоминания он гнал от себя и с удовольствием подолгу вспоминал капитана Брянова и рыжего увольня Тюрберта, победившего в конце концов в их странной дуэли. Брянов, Тюрберт, от Отвиновский... Он предпочитал неторопливо исследовать этот четырехугольник из давно погибших, но для него вечно живых друзей. Он выпал из этого четырехугольника и потому мог разглядывать его со стороны, уже ни с кем не споря и не примыкая ни к одной из его сторон. «А может быть, это не четыре угла, а три?» — иногда думалось ему. «Может быть, Отвиновский жив, но он не верил, что Отвиновский мог остаться в живых. Он хорошо знал, что ожидало в России польских повстанцев, и удивлялся, как мог такой опытный воин, как сбигнев, довериться русским властям. Живой еще, ваше благородие. Хочешь водички испить? Простуженный мужицкий голос Гаврил выделял из всех остальных шумов. Он принадлежал хозяину брички. Алексин почти не видел его. Что-то бородатое, бесцветное, но голос помнил. Воду пил жадно и часто, от еды отказывался, и жалостливый мужик всеми правдами и неправдами добывал для него молоко. «Пей, ваше благородие, силы тебе поддержать надо». И спей молочка, Богом прошу. Пьет Кондратич. Пьет помаленьку, слава тебе, Господи. Может, поговоришь с ним, Иван Иваныч? Стоит ли беспокоить? Накрой его, опять дождь начинается. Второй голос, юный, еще ломающийся, Гаврил различал тоже, но не прислушивался к нему. Иванов Иванычей... Было на свете много, а сил мало, и он тратил их экономно, как патроны в дни шипкинских августовских боев. Все же он не удержал сознание на зыбкой грани между обмороком и забытьем. Очнулся внезапно, увидел над собой звезды и что то белое расплывшееся лицо. «Очнулся, кажется», — спросил женский голос — Не довезли, вздохнул где-то поодаль юноша. Не говорите чепухи, он жив. Дайте его документы и отнесите вещи капитан Армусу. Я оставляю раненого здесь. Простите, мадемуазель, мне приказано ступайте. Дорога каждая минута. У нас с проездом хороший доктор, господа. Несите раненого в офицерскую палатку, барышня. — торопливо заговорил мужицкий простуженный босок. — Барышня, куру я раздобыл. — Какую куру? — Уваристую, жирком. Сваришь, стал быть, его благородию. Селенки ему нужны. — Помилуйте, у меня и денег-то нет. — Эх, нехорошо, барышня, нехорошо. Он за Россию кровь пролил а я с тебя деньги спрошу так думала ох нехорошо простите благодарю вас осторожнее берите господа как только гаврила подняли он опять потерял сознание его куда то несли сестра милосердия шла рядом держа в руке крупную ощипанную курицу в большой палатке откинулся полог на них блеснул свет и они остановились Навстречу шел Иван. Сдали вещи офицера? Отдал. А вы в палатках размещаетесь? Они английские, двойные, не протекают. Вы у нас заночуете? Нет, что вы. Я турок сопровождаю. Благодарю вас. И позвольте откланяться. Всего доброго, счастливого пути. И братья расстались, так и не узнав никогда, что четверо суток провели рядом. Иван не стремился видеть раненого, и пути их, случайно встретившись, более никогда уже не пересекались. Гаврил долго балансировал на грани жизни и смерти, без единого стона, снося мучительные перевязки. Старший врач сам делал Олексину ежедневную очистку ран, непременно навещал вечерами, Но день ото дня мрачнел все более. «Гангрена меня не беспокоит», — говорил он за чаем патронессы госпиталя Александре Андреевне Левашовой. «Но раны упорно не заживают, и рожистое воспаление я исключить не могу». «Николай Васильевич, я умоляю сделать все возможное. Это Гавриил Иваныч Алексин, которого все считали погибшим в Сербии. Попробуем» вздыхал доктор. Все попробуем, все, что в силах. Был еще один человек, который знал, кто этот израненный, умирающий офицер. Когда сестра вскрыла пакет, все вдруг поплыло перед глазами. Она знала раненого, знала едва ли не каждый день, проведенный им в Сербии, но была убеждена, что его нет в живых, как нет в живых и ее брата перед ней в беспамятстве лежал тот, о ком с такой необычной теплотой говорил всегда сдержанный, холодноватый, сбигнев отвиновский. Через погибшего Андрея, через шагнувшего в страшную, опутанную жандармами темноту отвиновского, шла прямая ниточка Гаврилу Алексину, ниточка, сроднившая обеспамятевшего поручика сестрой Милосердия Ольгой Савремович. Вокруг грозных Плевнинских укреплений медленно стягивалось кольцо блокады. Руководивший ею генерал лебин был нетороплив, настойчив и дальновиден. Он лишь немного перетасовал поступившие в его распоряжение войска и отдал приказ перейти к активной обороне. Войска закапывались в землю, строили позиции для артиллерии, улучшали дороги и ждали. Ждали, когда осман-паша либо выйдет из города, либо сдаться на милость, поскольку не сможет прокормить свой гарнизон. Основной путь его снабжения Софийское шоссе уже трещал по всем швам под ударами собранных в единый кулак русских кавалерийских частей шестнадцатая пехотная дивизия, командиром которой после третьего плевненского дела был назначен Михаил Дмитриевич Скобелев, получила самостоятельный участок. Скобелевцы лихорадочно, днем и ночью, строили утепленные землянки. Осень 1877 года выдалась, как на грех, ранней, холодной и дождливой. Прозорливое интендантство... Вычеркнувшая из списков поставок зимнее обмундирование, пыталась наверстать упущенное, но бюрократическая машина раскручивалась с обычным российским скрипом, а солдаты и офицеры тем временем мокли под проливным дождем и стыли на пронизывающем ветру.